Вино и вода. У Ивне принялись мастерить новое колесо. крыбат помогал Сташко измерить старое. Важно, чтобы у нового все части были того же размера. Его собирались насадить на старый вал. За конюшней между сараем и амбаром устроили столярную мастерскую. Там они проводили теперь все время, готовя перекладины, спицы, распорки, лопасти. «Все должно быть точь-в-точь», -точь», — повторял Сташко. «Не то насмешек не оберешься». Темнело поздно. В хорошую погоду подмастерья подолгу засиживались во дворе. Андруш играл на губной гармошке. К роботу очень хотелось сходить Шварцкольм. Может быть, певунья сидит у дома и кивнет ему, если он, проходя, с ней поздоровается. А может, девушки собрались и поют, и она запевает. Иногда вечерами ему казалось, будто ветер доносит далекое пение. Нет, это только казалось. Ведь между ними лес... Вот если бы у него нашелся повод уйти с мельницы, веская причина, которой поверил бы даже Лыжка, когда-нибудь, может быть, и найдется. Главное не навлечь подозрений, не подвергнуть опасности пивунью. ведь как мало он о ней знает. Только как она выглядит, как ходит, как держит голову, как звучит ее голос. Это он словно бы знал всегда, но он не знает даже, как ее зовут. Теперь на досуге он с удовольствием подбирал ей имя, «Миленка, радужка, душенька». «Да, это, пожалуй, подошло бы». «Хорошо, что я не знаю, как ее зовут», — думал Крабат. «Не смогу проговориться ни во сне, ни наяву. Тонда тогда предостерегал от этого тысячу лет назад, когда мы сидели у костра. Теперь уж она никогда не уйдет из его мыслей, так же, как и Тонда. Трудились над колесом добрых три недели, частью точно подгоняли одну к другой, и все без единого гвоздика». Когда колесо спустят на воду, дерево разбухнет, держаться будет лучше, чем на клею. Сташка еще раз проверил, все ли хорошо, и доложил мастеру. Мастера назначил на ближайшую среду праздник спуска колеса. Полагалось, конечно же, пригласить на торжество мастеров и подмастерьев с окрестных мельниц. Но мельник не очень-то жаловал соседей. Зачем нам чужие? Обойдемся и без них. У Сташка крабата и кита до среды работы хоть отбавляй. Построить помост чтобы с помощью рычагов и ворота поднять из воды старое колесо и поставить новое. Работенка не из легких, да еще подготовить съемные блоки, ворот, носилки, рычаги, канаты. Во вторник вечером под мастерье обвязали новое колесо еловыми ветками. Сташка воткнул несколько цветочков. Он гордился своей работой и не думал скрывать это от других. Среда началась с праздничного угощения. Юра нажарил к завтраку пирожков. «Я так думаю, на их желудок и работа пойдет спора. «Ешьте досыта, да только не объедайтесь!» После завтрака отправились в столярку, где уже ждал мастер. По команде Сташка взялись за жерди, подсунули их под новое колесо. «Готовы?» «Готовы!» «Раз-два, взяли!» «Поднимай, понесли!» Дотащили до пруда, опустили рядом с помостом на берегу. «Осторожнее!» — кричит Сташка. «Смотрите, чтобы не вышло из пазов!» Ихал и Мартин влезают на помост... С помощью блоков и канатов приподнимает вал вместе со старым колесом, опирает его на перекладину. Теперь все остальные и рычагами сбивает колесо с вала. Вот уже старое колесо сброшено. Его подталкивают к вороту, подтягивают веревками. Остается только поднять его из лотка и перенести на сушу. Готово. Новое колесо осторожно спускает вниз. Она уже на уровне вала. Сташка волнений. Они с Андрушем внизу отдают команду «Чуть-чуть левее». «Потихоньку, потихоньку. Теперь правее, немного глубже. «Осторожнее! Смотрите, не опрокиньте!» «Все идет хорошо!» Вдруг Андрюш сплеснул руками и кричит на Сташку. «Полюбуйся на вашу работу! Вот что вы натворили?» Он тычет пальцем в отверстие колеса. «Да сюда же палка от метлы не пройдет! Не то что вал!» Сташка в ужасе. Он так тщательно все измерял. Отверстие оказалось маленьким, таким маленьким, что даже Юра и то бы заметил. «Не знаю, как получилось!» Бормочет Сташко. «Не знаешь?» – переспрашивает Андруш. «Нет, не знаю». «А я знаю», – ухмыляется Андруш. «Все давно уже догадались, что он просто разыгрывает Стажку. Тут Андруш щелкнул пальцами и все стало на свое место. Отверстие снова нужной величины. Колесо надели на вал, как влитое. Сташко не рассердился. «Главное, все в порядке. Самое трудное позади. Остались пустяки. Поставить вал с колесом в прежнее положение». «Закрепить, убрать ворот. Раз-два, и готово». Мастер работал с подмастерьями на равных. Как только установили колесо, он лес на помост, а Юра принес вина. Мельник поднял кувшин, выпил часть мастеров, остаток вылил на украшенное ветками колесо. «Сперва вино, потом вода. Открывайте!» Ханс открыл шлюз. Под радостные крики подмастерью в новое колесо завертелось. Вытащили во двор из людской длинный стол и скамейки. Лыжка с помощью витка, приволок кресло мастера, поставил на почетное место во главе стола. вымылись в мельничном ручье. Пока подмастерья переодевались переодевались чистые рубашки и куртки, Юра заканчивал последнее приготовление. Торжественно вынес жаркое и вино. Пировали под открытым небом до позднего вечера. Мастер был в хорошем настроении, разговорчив. Похвалил Сташка и его помощников за хорошую работу. Даже для глупого Юра нашлось доброе слово. Оценил жаркое вино, шутил, пел песню вместе с подмастерьями, подливал им вина, сам пил больше всех. «Веселей, ребята, веселей, вам можно позавидовать». «Нам?» – удивился Андруш. «Слышите, братцы, мастер нам позавидовал, потому что вы молодцы». Мастер вдруг помрачнел, но ненадолго. Тут же принялся рассказывать про то время, когда и сам ходил подмастерях, а был, ну, чуть постарше крабата. У меня тогда был закадычный друг. Звали его Ирка. Вместе учились на мельнице в Камырау. Вместе отправились странствовать по верхним и нижним лужицам. Прошли всю Силезию, всю Богемию. Как придем на мельницу, сперва спрашиваем, есть ли работа для двоих. Оставаться поодиночке не хотели. Только вдвоем вместе веселей. О, Жирка-то умел посмеяться. Да и работал он за троих. А девушки у нас души не чаяли. Мастер пустился в воспоминания. Молкал, чтобы отхлебнуть вина, опять продолжал. Рассказал, как они сырко попали однажды в школу Чернокнижия, где проучились семь лет и овладели колдовским искусством. Окончив, вновь пошли бродить по белу свету. Как-то работали мы на мельнице близ Косвига. Мимо проезжал Курфюрст со своей свитой, возвращаясь с охоты, и решил отдохнуть у ручья в тени деревьев. Мы под мастерья глядели из-за кустов, как они пировали. Слуги постелили скатерть прямо на траву, расставили серебряное блюдо с разной снедью, паштеты с трюфелей, всяческая дичь, вино разных сортов, а на десерт – гора сладостей. Все это угощение не возили с собой в корзинах на лошадях. Охотники расположились на траве, ели пили. Корфюрст, тогда еще молодой человек, наевшись, заявил, что после такого обеда на свежем воздухе он чувствует себя сильным и как дюжина буйволов. Завидев нас, потихоньку наблюдавших за пиром, Он крикнул, чтобы мы принесли ему подкову до попозже, а то его разорвет скопившаяся сила. Мы догадались, что курфюрст задумал гнуть подковы, и Ирка тут же сгонял на конюшню. Вот ваша светлость. Курфюрст с двух концов ухватился за подкову, его егори, стоявшие подаль с лошадьми и собаками, подошли ближе, затрубили рога, и курфюрст поднял вверх половинки подковы. Потом, обратившись к господам, предложил им попробовать свои силы. Все отрез отказались, Ирка же не вытерпел, подошел к Курфюрсту. «С вашего позволения сделаю другое, соединю половинки». «Это может сделать каждый кузнец», — ухмыльнулся Курфюрст. «Да, кузня, с мехами, молотом и наковальней, но не голыми руками». Не дожидаясь ответа, взял половинки, приложил одну к другой, пробормотал заклинание. «Вот, во славу вашей милости». Курфюрст выхватил у него из рук подкову, осмотрел со всех сторон, целёхонько, будто только что отлета. «Как так? Только не втирай очки, что она будет держаться!» И хочет во второй раз сломать подкову. Думал, это будет нетрудно, да не тут-то было. Ломал-ломал, от натуги покраснел. Как индюк потом побогревел, а под конец посинел. С яростью отбросил подкову. Теперь он побледнел от гнева, кричит. «Лошадей, поехали!» Или влез на коня, так ноги у него и ослабли. С тех пор мельницу Косвига он объезжал стороной. Мастер все пил и рассказывал про свою юность. Больше всего про Ирка, пока Михал не спросил, что же потом с ним сталось, Сырка. Стемнело, звезды вышли на небо, над крышей конюшни повисла луна. Сырка мастер обеими руками обхватил жбан с вином. «Я его погубил». Подмастерья застыли от изумления. «Да!» — повторил мастер. — Я его погубил. Как-нибудь расскажу про это. А теперь печь. Вина. Больше он не проронил ни слова. Пил, пока мертвецкий пьяный не упал в кресло. Подмастерье не могли преодолеть отвращение и ужаса. Так и не перенесли его в дом, оставили сидеть во дворе. Утром, проснувшись, он сам убрался во своей оси.